Глава десятая «Что-то не сходится», — заметила Кейт, «когда они ехали обратно в Эжден. Я нашла тело Саймона в четверг, 30 августа, ближе к вечеру. Позвонила в полицию, и они прибыли довольно быстро», Но команда ныряльщиков не могла поднять тело до позднего вечера. Затем на следующее утро вызвали врача, чтобы произвести вскрытие. «Утром 31 августа», — вставил Тристан. «Да, вскрытие занимает время. Несколько часов. Затем должно быть написано заключение. Заключение передается офицеру полиции, которому поручено это дело. Затем принимаются решения. Если вскрытие произвели в 9 утра... Как уже через пять часов полиция могла сообщать Геройту, что смерть Саймона наступила из-за несчастного случая и что расследование сворачивается. «А что, если Геройт нам солгал?» — предположил Тристан. «И полиция все еще интересуется его персоной?» «Нет. Когда я вчера встречалась с Аланом Хексомом, то видела, что в заключении указано случайное утопление. Аллан был обеспокоен. Не он проводил вскрытие. Позвали другого врача. «Происходит что-то подозрительное», — сказал Тристан. Дорога из Эксетера в Эжден тянулась вдоль побережья, а затем петляла вглубь среди опустевших, вспаханных полей и голых деревьев. В воздухе низко стелился туман. У Кейт зазвонил телефон, и она взяла его в свободную руку. «По мне черта, это Аллан Хэксон». «Включить громкую связь?» — спросил Тристан. Кейт кивнула. и протянула ему телефон. «Алло, Кейт?» Раздался из динамика голос Алана. «Привет, Алан, я с Тристаном», — предупредила она. «О, привет, привет! Слушай, я звоню по поводу вскрытия Саймона Кэндалла. Я хотел тебя поблагодарить». «За что?» — удивилась Кейт. «Ты обратила мое внимание на некоторые подозрительные неточности в материалах дела». Саймон Кэндалл был в лагере со своим другом, и это заставило меня задуматься. Колышки для палаток. «Колышки для палаток?» — повторила Кейт. «Да, на фотографии, которую я тебе показывал, след от укола на грудной клетке Саймона. Ошибочно решили, что причиной ранения стал грибной винт моторной лодки, но я склоняюсь к тому, что это был...» «Скошенный край острову предмета!» «Металлический колышек для палатки подходит на роль потенциального оружия!» Кейт и Тристан обменялись взглядами. «Я передал эту информацию старшему инспектору Генри Ко, который ведет дело», — продолжал алан «А ты не знаешь, почему так быстро решили, что это случайное утопление?» — спросила Кейт. «Мы сопоставили время. Кейт...» К сожалению, я не могу комментировать причину смерти. Тристан взглянул на Кейт. Судя по голосу, Аланд был очень смущен. Ладно. Алан, Саймоном в лагере был только его друг Геренд. Теперь полиция не считает смерть Саймона несчастным случаем? Последовала долгая пауза. Это я тоже не могу комментировать. Значит, Герринт теперь подозреваемый? Кейт. Я звоню тебе из вежливости. Я больше не могу ничего сказать Я не принимаю участия в решении полиции. А теперь мне действительно пора», — добавил он и повесил трубку. Кейт заметила впереди широкую обочину и свернула на нее. Она была рядом с большим пустынным полем, которые недавно вспахали на зиму. С минуту они молчали. «Неужели мы позволили Геройнту обвести нас вокруг пальца?» — спросила Кейт. — Если так, то он чертовски хороший актер, — произнес Тристан. — Настолько все продумать? — Нет, если бы он все продумал, то не ходил бы с кровью Саймона на куртке и не был бы так спокоен, когда мы заметили, — возразила Кейт. И тут возникает вопрос. Как Саймон оказался в воде? Был ли Герон с ним? Лагерь отгорожен от водоема забором. Может быть, они прошли пару миль к другой стороне водохранилища. Или Саймон перелез через колючую проволоку. А может, и не оба? Я помню руки Саймона. На его коже не было ни порезов, ни синяков. Геройн тоже не покалечился. Что-то тут не сходится. А мы точно знаем, что они вообще были в том лагере, поинтересовался Тристан. Мы просто верим Геройнту на слово. Именно. «И почему я не подумала о колышках для палаток? Это же настолько очевидное орудие убийства, черт подери!» Кейт стукнула кулаком по рулю, машина отозвалась сигналом и вспугнула стаю ворон с карканьем взлетевших в небо. Аллан что что-нибудь сказал при встрече?» «А если полиция найдет колышек для палатки на территории лагеря?» «Нет, ничего. И даже если бы нашли, я сомневаюсь». что на нем остались улики после стольких недель под открытым небом. И все же вопрос остается открытым. Почему Коронер и полиция так быстро признали смерть Саймона несчастным случаем?» Задумчиво проговорил Тристан. Герринт пробыл в снукерном клубе «Под Блэк» еще час и выпил еще несколько бокалов пива. Когда он вышел на улицу, заметно похолодало. Ноги неуверенно несли его в сторону дома, Он снимал комнатушку в миле от снукерного клуба. Улица, на которой он жил, представляла собой смесь обшарпанных террасных домов и двухэтажных послевоенных многоквартирных бетонных коробок. Уже на подходе пришлось поднять ворот куртки, чтобы спрятаться от начавшегося дождя. Герант не видел полицейских машин, пока не обогнул мусорные баки на углу небольшой автостоянки перед домом. Там стояли три машины, а под бетонным козырьком у входа столпились шесть полицейских. В подъезде горел свет, и Герринт увидел, как одна из его соседок, пожилая дама, жившая в конце его этажа, разговаривала с полицией. Она подняла взгляд и заметила его. «Вон, вон он!» — воскликнула она, указывая в его сторону незажженной сигаретой. Герринт сам не знал, зачем ему понадобилось бежать. Он мог бы стоять на своем, В крови играл алкоголя, а включенные синие мигалки на крышах патрульных машин повергали его в панику. «Стоять! Эй ты! Стой, где стоишь!» — крикнул один из полицейских, но переживать им не стоило. Уже на углу возле мусорных баков Герой потерял равновесие и упал на мокрую кучу черных мешков, чувствуя, как животом налетел на что-то большое. Полицейские не дали ему отдышаться, и набросились, как на игрока в регби, заломили руки за спину, защелкнули на запястье холодные наручники и зачитали права. Когда они поставили его на ноги, земля, казалось, ужасно накренилась, из глаз посыпались искры, а затем его вырвало. «Господи Иисусе, ну и нажрался!» — проворчал чей-то голос. Из одной из полицейских машин были стройный офицер азиаты и подошел к ним. На нем была обычная одежда. узкие джинсы, белая рубашка, полы и ярко-желтая непромокаемая куртка марки Ральф Лорен. Геройн подумал, что он хорошо выглядит, как будто готовился где-нибудь отдохнуть ночью. «Это потому, что вы все на меня навалились», — сказал Геройн. Он закашлялся и его снова вывернул, руки были скованы наручниками за спиной. Азиат подошел поближе и с вызовом посмотрел ему в глаза. Герринт подумал, что сейчас его ударят, но он лишь достал свое полицейское удостоверение. «Я старший инспектор Генри Ко. Герин Джонс, я арестовываю вас за убийство Саймона Кэндалла». «Какого хрена?» — начал Герринт, слыша удивление в собственном голосе. «Вы не обязаны ничего говорить, но все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде», — произнес Ко. «Мне нужен адвокат». сказал он. «Вам его предоставят. Заберите его. Но не сажайте в мою машину», велел Ко. Полицейские увели его и запихнули в ближайший автомобиль.